кончина праведника список картин ребенок смотрите сюда идет чудной монах смотрите смотрите уличная торговка суси и впрямь чудной бьет неистово в гонг да еще что то вопит старик торговец хворостом я на ухо туговат не слышу чего ему надо «Скажи, что он кричит-то?» «Жестянщик». «Он кричит, о Будда Амида, отзовись, о Будда Амида, отзовись!» «Старик». «Вот оно что! Стал быть сумасшедший!» «Жестянщик». Похоже на то!» «Торговка овощами». «Ах, нет, он блаженный. Попрошу благословения на всякий случай». «Торговка с «А такое какое противное! Разве похож он на праведника?» Торговка овощами. «Нельзя так говорить, а если кара небесная постигнет?» Ребенок. «Ля-ля-ля, дурачок! Ля-ля-ля, дурачок!» Монах-вельможа. «О Будда Амида, отзовись, отзовись!» Собака. «Гав, гав-гав!» Дама паломница, гляди, какой забавный монах, ее спутница. Эти блаженные, едва завидят женщину, тут же пристанут с какой-нибудь непристойностью, свернем-ка скорее в сторону, пока он не подошел. Летейщик. Даджи не как вельможа, и стадо. Странствующий торговец ртутью. Не знаю, он это или нет. Но когда тот вельможа внезапно оставил службу и семью, в Тадо был большой переполох. «Молодой самурай!» «Это точно, тот вельможа из Тадо!» «Наверное, семья тяжело перенесла его уход!» «Странствующий торговец ртутью!» «Слыхал я, что супруга и дети его только и делают, что слезы о нем проливают!» «Летейщик!» «Что не говори!» А в наше время вступить на путь Будды, покинув ради этого жену с детьми, более чем похвально. Торговка сушеной рыбой. Что ж тут похвального? А жене с детьми что делать? Хоть и не женщина разлучила, а сам Будда, все одно зло берет. Молодой самурай, пожалуй, и в твоих словах есть резон. Собака. Гавгав, Гавгав. Гав Монах-вельможа. «Отзовись, Будда Амида, отзовись, отзовись!» «Самурай-всадник!» «Эй, коня моего напугал! Стой, стой!» «Слуга, несущий за ним поклажу!» «На блаженного ни у кого рука не поднимется!» «Старая монахиня!» «Всем известно, что этот монах был злодеем и, хуже того, убийцей!» Стало быть, благодать Божья снизошла на него, клеон свернул с дурного пути. Молодая монахиня. Да, жуткий был человек, и на охоте не щадил никакой твари, и не раз стрелял в простолюдинов и нищих. Нищие сандалиями, надетыми на руки. Значит, вовремя мы встретились, иначе ходить бы мне со стрелой в брюхе. Торговец каштанами. «И зачем такому человеку монашество?» «Старая монахиня». «Да, чудеса. Видимо, на то воля Будды». «Торговец маслом». «Как по мне, так это тенгу в него вселился или другая нечисть». «Торговец орехами». «Нет, не тенгу, а лисица кицуне». «Торговец маслом». «Так ведь тенгу умеет Будды прикинуться». «Торговец орехами». Не только тенгу. Лисом тоже такое под силу. Нищий. Получи минутку и стяну немного каштанов, да суну в мешок для подаяний. Молодая монахиня. Ох, смотрите, куры на крышу забрались. Гонга, видимо, испугались. Монах-вельможа. Обуда-амида, отзовись, отзовись. Рыбак. Принесла же тебя нелегкая. Один шум от тебя. Его товарищ. А что это там? Гляди-ка, хромой нищий побежал. Дама-путешественница под длинной вуалью. Ах, да чего же я утомилась. Даже нищему завидую. Ее слуга, несущий багаж. Вот перейдем мостик, а за ним сразу город. Рыбак. Заглянуть бы хоть разочек под вуаль. Его товарищ. Ну-ка, не зевай, у нас всю наживку рыбы пообкусывали. Монах-вельможа. О Будда Амида, отзовись, отзовись. Ворона. Кар, кар. Женщина, сажающая в поле рассаду. Ах, кукушка, как насмешка твой крик, когда я в поле тружусь. Ее подруга. Какой смешной монах, а? Ворона. Кар-кар. Монах-вельможа. О Будда, Амида, отзовись, отзовись. На некоторое время все стихают, Лишь ветер шлестит в соснах. Монах-вельможа. О Будда, Амида, отзовись, отзовись. Старый монах. Досточтимый. «Досточтимый!» «Монах-вельможа! Ты звал меня?» «Старый монах!» «Звал! Куда путь держите?» «Монах-вельможа! На запад держу!» «Старый монах! Так ведь на западе море?» «Монах-вельможа! Что ж, море мне не помеха! Буду идти на запад, пока не узрею Будду Амиду!» «Старый монах!» «Что за странные речи? Неужто вы всерьез полагаете, что смертный может лицезреть Будду Амиду?» «Монах-вельможа. «Э, иначе зачем мне взывать к нему так громко? Ради этого я мир оставил». «Старый монах. Может, и другие причины были?» «Монах-вельможа. Нет, не было». Только, возвращаясь третьего дня с охоты, услыхал я наставление одного проповедника. Вслушался в его слова, и меня как молнией поразило. Грешник, даже самый презренный, нарушивший все священные обеты, если только обратит свои помыслы к Будде и предастся ему всей душою, обретет вечную жизнь и избавится от мирских страданий. Тут меня охватила такая любовь к Будде Амиде, что кровь забурлила в жилах. Старый монах. И что же тот проповедник? Монах-вельможа. Я толкнул его, повалил на землю. Старый монах. Что? На землю повалил? Монах-вельможа. Потом выхватил меч из ножен, приставил ему к груди и потребовал назвать место, где обитает Будда Амида. Старый монах. Вот так манеры у вас. Проповедник верно растерялся? Монах-вельможа. Он, глядя на меня, жалобно пробормотал. Запад, запад. Что ж, не время для досужей болтовни. Сумерки уж спускаются. Нельзя терять ни минуты пути. Это грех перед Буддой Амидой. О, Будда Амида, отзовись, отзовись. Старый монах. Что за безумца я повстречал? Пойду-ка и я своей дорогой. В третий раз прошумел ветер в соснах, доносится глухой рокот волн. Монах-вельможа. О, Будда Амида, отзовись, отзовись. Рокот волн. Время от времени слышны крики чаек. Монах-вельможа. «О Будда Амида, отзовись, отзовись! Какой пустынный берег, нет даже лодок! Одни лишь волны! Может, за ними и лежит страна, где родился Будда Амида? Будь я птицей-бакланом, в миг бы туда добрался! Но если верить тому проповеднику, милосердие и доброта Будды бесконечны, значит, не может он не откликнуться, если взывать к нему прилежно и громко!» Стану же звать его, сколько достанет сил до самой смерти. Вот удача. Сухая сосна с раздвоенной вершиной и раскидистыми ветвями. Заберусь-ка на ее вершину. О Будда Амида, отзовись, отзовись!» Снова рокот волн. Старый монах. «Вот уж седьмой день с тех пор, как повстречал я того умалишенного». Он говорил, что хочет своими глазами увидеть Будду Амиду. Куда он делся? Ох, уж не человек ли на верхушке той сосны? Конечно, это он, тот монах. Ваше святейшество. Молчит. Ясное дело, он мертв. Умер от голода, бедняга. Ведь даже сумы для подаяния он при себе не имел. В третий раз слышится рокот волн. Старый монах. «Нельзя оставлять его на дереве, не то вороны поживятся. Все заранее предопределено в нашем мире, надо его похоронить». «Ох, что это? В устах мертвеца вырос белоснежный лотос. Какой дивный аромат! Значит, тот, кого я счел безумцем, оказался блаженным праведником, а я, того не ведая, обращался с ним непочтительно, сколь же велик мой грех. Да славится имя Твое, Будда Амида! Да славится имя Твое, Будда Амида! Да славится имя Твое, Будда Амида!